Глава семнадцатая. Заговор на кровь. Соседние люди, узнав о нападении опричников и видя зареван над двором Морозова, спешили запирать ворота и гасить огонь. Господи, говорили крестясь те из них, мимо которых скакал Вяземский со своими холопами, Господи, помилуй нас, пронеси беду мимо. И лишь топ от коней удалялся и брецание броней замирало в пустых улицах, Жители говорили «Слава Богу, миновала беда» и опять крестились. Между тем князь продолжал скакать и уже далеко оставил за собою холопий. Он положил на мысль еще до рассвета достичь деревни, где ожидала его подстава, а оттуда перевесть Елену в свою рязанскую вотчину Но не проскакал князь и пяти верст, как увидел, что сбился с дороги. В то же время он почувствовал, что раны, на которые он сгоряча не обратил внимания, теперь причиняют ему нестерпимую боль. «Боярыня», — сказал он, останавливая коня, — «мои холопи отстали, надо обождать». Елена понемногу приходила в себя. Открыв глаза, она увидела сперва зарево, потом стала различать лес и дорогу, потом почувствовала, что лежит на хребте коня и что держат ее сильные руки. Мало-помалу она начала вспоминать события этого дня, вдруг узнала Вяземского и вскрикнула от ужаса. «Боярня», — сказал Афанасий Иванович с горькой усмешкой, — «я тебе страшен, ты клянешь меня». «Не меня кляни, Елена Дмитриевна, кляни долю свою, напрасно хотела ты миновать меня». «Не миновать никому судьбы, не объехать конем суженого».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 Полюби меня, прилука моего сердца, погубительница души моей. Князь хотел сжать ее в кровавых объятиях, но силы ему изменили, поводья выпали из его рук, он зашатался и свалился на землю. Елена удержалась за конскую гриву. Не чуя седака конь пустился вскачь. Елена хотела остановить его. Конь бросился в сторону, помчался лесом и унес с собою боярыню Долго мчались они в темном бору Сначала Елена силилась удержать коня, но вскоре руки ее ослабли, она, ухватясь за гриву, отдалась на Божью волю. Конь мчался без остановки. Сучья цеплялись за платье Елены, ветви хлестали ее в лицо. Когда неслась она через поляны, освещенные месяцем, ей казалось, что в белом тумане двигаются русалки и манят ее к себе.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 и усыплял Елену. Она с трудом раскрыла глаза. Большое колесо, движимое водою, шумя, вертелось перед нею, и далеко летели вокруг него брызги. Отражая луну, они напомнили ей алмазы, которыми девушки украшали ее в саду в тот день, когда приехал Серебряный. «Уж не в саду ли я у себя?» — подумала Елена. «Ужель опять в саду?» «Девушки?» «Пашенька, Дуняша, где вы?» Но вместо свежего девичьего лица седая сморщенная голова нагнулась над Еленой. Белая, как снег, борода почти коснулась ее лица. «Вишь, как Господь тебя соблюл, боярыня сказал незнакомый старик, любопытно вглядываясь в черты Елены. «Ведь возьми конь немного левее, прямо попала бы в плес. Ну да и конь-то привычный».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 Много на моем веку нажурчала мне вода, нашептали деревья. Знаю я, довольна. Не обо всем говорить, пригоже Дедушка, коли все тебе ведомо, ты, стало быть, знаешь, что Вяземский не погубит тебя, что он лежит теперь на дороге изрубленный. Не его боюсь, дедушка, боюсь опричников и холопий княжеских. Ради причистой Богородицы, дедушка, укрой меня ох хо хоох сказал старик тяжело вздыхая лежит афанасий иванович на дороге изрубленный но не отмечая ему смерть написана встанет князь афанасий иванович прискачет на мельницу скажет где моя боярня душа за зно боить его сердце моего а какую я дам ему отповедь не таков он человек чтобы толковать с ним изрубит в куски дедушка вот мое ожерелье возьми его еще больше дам тебе коли спасешь меня глаза мельника заблистали он взял жемчужное ожерелье из рук боярыни и стал любоваться им на месяцы боярыня или бедушка моя сказал он с довольным видом да благословит тебя прещедрый господь и московские чудотворцы нелегко мне укрыть себя от княжеских людей коль не равно они сюда наедут Только уж послужу тебе Своею головою. Авось бог нас помилует. Еще не успел старик договорить, Как в лесу послышался конский топот. «Едут, едут!» Вскричала Елена. «Не выдавай меня, дедушка!» «Добро, боярыня!» «Сюда ступай, за мною!» Мельник поспешно повел Елену в мельницу. «Притаись здесь за мешками!» Сказал он, запер за нею дверь И побежал к коню. «Ах, бог ты мой, как бы коня схоронить, чтоб не догадались!» Он взял его за узду, отвел на другую сторону мельницы, где была у него пасека, и привязал в кустах за ульями. Между тем топот коней и людские голоса раздавались ближе. Мельник заперся в коморе и задул лучину. Вскоре показались на поляне люди Вяземского. Двое из холопий шли пешие,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 «Вот уж третий раз князь на ходу очнется, да и опять обомрет. Коли мельник не остановит руды, так и не встать к князю. Истечет до капли. Да где он, колдун проклятый? Видите его, проворней?» Опричники стали стучать в мельницу и в камору. Долго стук их и крики оставались без ответу. Наконец в каморе послышался кашель, из прорубленного отверстия высунулась голова мельника».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 «Ага, небось услышал, глухой Тетерев!» «Не взыщи, батюшка!» — сказал мельник, вылезая. «Виноват, родимый! Тук на ухо! Иного сразу не пойму!» «Да к тому ж нечего греха таить, как стали вы, родимые, долбить в дверь, да в стену, я испужался!» «Подумал, а брони боже, уж не станичники ли? Ведь тут кормильцы, их самые засеки и притоны!»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 — сказал опричник одному холопу. — Подай сюда кошель с морозовскими червонцами. — На тебе, старик, горсть золотых. — Коль уймешь руду, еще горсть дам. — Не уймешь дух из тебя вышибу. — Спасибо, батюшка, спасибо. Награди тебя Господь и все святые угодники. Нечего делать, кормильцы. Постараюсь хоть на свою голову горю пособить. Отойдите, родимые, дело глаза боится. Опричники отошли. Мельник нагнулся над Вяземским, перевязал ему раны, прочитал отчин наш», положил руку на голову князя и начал шептать. «Ехал человек стар, конь под ним кар, по по дорогам, по притонным местам. Ты, мать, руда жильная, жильная, телесная, остановись, назад воротись. Стар человек тебя запирает, на покой согревает».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 — И слухом не слыхал, и видом не видал, родимые, — сказал он, — и не знаю, про какого коня и про какую боярыню говорите. — Эй, не соврал бы ты, старик, будь я анафима не видать мне царствия небесного, вот пусть меня тут же громом хлопнет, коли я что знаю, про коня, либо про боярыню. — А вот давай лучину, посмотрим, нет ли следов на песке. — Да нечего смотреть, — сказал один опричник.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 Черт тебя дери, боровик ты старый, что ж ты хочешь? Чтоб наши кони перелопались? оборони бог, родимые, коней можно привязать, чтоб не ели травы. Одну ночку не беда, и так простоят. А вас, государь, прошу покорно, уважьте мою камору. Нет в ней ни сена, ни соломы, земля голая, здесь не то, что постоялый двор. Вот только, как будете спать ложиться, так не забудьте перед сном прочитать молитву от ночного страха. Оно здесь нечисто. Ах ты, чертов кум этакий, провались ты и со своею коморой Вишь, чем подчивать вздумал. Ребята, едем на постоялый двор. Далеко ль до туда, старик? Близко, родимый, совсем близко. Вот, ступайте этой тропою, как выйдете на большую дорогу, повернете влево. Проедете не более версты, тут вам и будет постоялый двор. «Едем!» — сказали опричники. Вяземский все еще был в обмороке. Колопи подняли его и осторожно понесли на носилках. Опричники сели на коней и поехали вслед. Лишь только удалилась толпа и не стало более слышно в лесу человеческого голоса старик от пермельницу. «Боярыня! Ушли!» — сказал он пожалуй в комору ах ты сотик мой заброшенный как притаилась то пожалуй в комору лебедушка моя там тебе будет получше он насклал свежего моху в углу коморы зажег лучину и поставил перед еленой деревянную чашку с медовыми сотами и краюху хлеба ешь на здоровье боярыня сказал он низко кланяясь вот я тебе сейчас винца принесу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 «Да что ты, боярыня, венца не отведаешь?» «А, впрочем, и не отведывай. Это вино дрянь. Плюнь на него. Я тебе другого принесу». Мельник опять сбегал на мельницу и в этот раз воротился с баклагою подмышкой и с серебряным кубком в руках. «Вот вино, так вино», — сказал он, нагибая баклагу над кубком. во «Воздравие твое, боярыня, это вино и с кубком подарил мне добрый человек». «Зовут его Перстнем. Хе-хе. Здесь много живет добрых людей в лесу. Все они со мной в дружбе. Ешь, боярыня. Да что ж ты сотов не ешь? Это соты непростые, таких сотов за ста верст не найдешь. А почему они непростые? Потому что я пчелиное дело знаю лучше любого ведуна». — Я не так, как другие. Я каждое лето самый лучший улей в болото бросаю. Водяному дедушке. На тебе, дедушка, кушай. Хе-хе. А он, бояриня, дай бог ему здоровья, мою пасеку бережет. Ведь от него-то на земле и пчелы пошли. Как заездил он коня, добросил да в болото, так от этого-то коня и пчелы отроились. А рыбаки-то, вишь, закинули невод. Да вместо рыбы и вытащили пчел. Эх, боярыня мало ешь, мало пьешь. А вот посмотри, коли не заставлю тебя венца испить. Слушай, боярня, во здравие, хе-хе. Во здравие князя, то есть не того, а серебряного. Дай бог ему здоровья. Вишь, как порубил того-то, то есть вяземского-то. А боярин-то дружина Андреевич, хе-хе. «Воздравие его, боярня! Поживешь у меня денька два в похоронках, а потом куда хошь, ступай. Хошь к дружине Андреевичу, хошь к Серебряному. Мне какое дело? во здравие твое!» Чудно и болезненно отозвались в груди Елены слова пьяного мельника. Самые сокровенные мысли ее казались ему известны. Он как будто читал в ее сердце.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 Я не какой-нибудь такой. Меня и водяной дед знает, и лесовой дед. Меня знают русалки, и ведьмы, и кикиморы. Все меня знают. Меня... меня... Вот хочешь, я их позову? Шиколу, ликалу Господи, прошептала Елена. Шиколу, ликалу Что, не идут? Постой, я их приведу. Бду-бду.